Глава 7 Ренессанс и гуманизм. В эпоху Средних веков силы человеческие были как бы внутренне духовно сосредоточены, но не были достаточно внешне проявлены. Но Средневековье кончилось средневековым христианским ренессансом, в котором западноевропейская культура достигла высочайшей точки своего развития. Я имею в виду ранний ренессанс мистической Италии, в начале которого заложены пророчества Иохима Флорского «Святость Франциско-Ассистского, гениальность Данте». Это христианское средневековое возрождение, с которым связана живопись Джотто и все течения начального периода итальянского искусства. Это вообще один из самых необычных моментов западноевропейской духовной культуры. В нем была поставлена великая задача чисто христианского возрождения и положена основа чисто христианского гуманизма, отличного от того гуманизма новой истории, который начинается позже. Этот христианский гуманизм стоит выше всего того, что дала нам духовная культура Западной Европы. Весь средневековый замысел религиозной культуры, быть может, величайший замысел в истории по своей глубине, по своему универсальному размаху, по взлёту мечты, с которой была связана эта культура, претендовавшая создать царство Божье на земле в величайшей красоте, какую только видел мир, в которой было уже частичное возвращение к античным основам, потому что всякое возрождение есть возвращение к греческим источникам культуры. Этот величайший замысел религиозной культуры не удался, и средневековое царство Божье не осуществилось и не могло осуществиться. Величайшие достижения этого христианского ренессанса были необычайны, потому что необычайно была святость святого Франциска Ассистского и гениальность Данте. Но это был творческий духовный опыт. после которого выяснилось, что человечество не могло идти тем путём, который был предуказан всем средневековым сознанием. Дальнейший путь был отпадением и отхождением от этой средневековой культуры. Это был иной путь, на котором осуществлялся не христианский Ренессанс, а во многом антихристианский. В Ренессансе действовал и христианский гуманизм раннего периода, и гуманизм антихристианский. Это центральная тема всей философии истории, тема о судьбе человека. Это один из решающих моментов в судьбе человека. Средневековое сознание заключало в себе какие-то дефекты, недостатки, которые должны были раскрыться в конце Средневековья и начале Нового времени. В чем же заключается ущербность этой средневековой идеи Царства Божия, в силу которой Средневековье должно было прийти к концу, не могла увенчаться успехом теократическая культура и должна была прийти к внутреннему надлому и краху, должна была кончиться история Средневековья и начаться история нового человека, в который появился дух, ведущий борьбу с духом Средневековья. Я думаю, что недостаточность средневекового сознания прежде всего заключается в том, что не была раскрыта настоящим образом свободная творческая сила человека. И человек в средневековом мире не был отпущен на свободу для свободного творческого дела, для свободного созидания культуры. Не были в этом смысле испытаны в свободе те духовные силы человека, которые были выкованы христианством и христианским средневековым периодом истории. Средневековая аскетика укрепила человеческие силы, но силы эти не были отпущены для испытания в свободном творчестве культуры. Выяснилось, что принудительное осуществление Царства Божия невозможно. Принудительно, без согласия, без участия свободных, автономных человеческих сил не может быть создано Царство Божье. Для религиозной культуры в мире необходимо было откровение человеческих сил. человеческого творчества, чтобы человек, пройдя через этот трудный период трагического испытания на свободе своих сил, пришёл, наконец, к высшим формам религиозного сознания, чтобы мог он автономно создать теономическую культуру и приложить творческие свои силы для создания Царства Божья. Опыт новой истории есть не что иное, как опыт свободного раскрытия человеческих сил. Неизбежно было явление в истории гуманизма нового европейского человека для того, чтобы по-настоящему была испытана творческая свобода человека. Средневековье, сосредоточив и дисциплинировав духовные силы человека, вместе с тем связывало их. Оно держало их в подчинении духовному центру, оно централизовало всю человеческую культуру. Это подчинение было во всем складе средневековой культуры. На заре нового времени произошла децентрализация, были отпущены на свободу творческие силы человека. И вот шипучая пора этих творческих сил и создала то, что мы называем Ренессансом, последствия которого продолжаются и до XIX века. Вся новая история есть Ренессансный период истории. Этот исторический период стоит под знаком отпущения на свободу творческих сил человека духовные децентрализации, отрывания от духовного центра, дифференциации всех сфер общественной и культурной жизни, когда все области человеческой культуры становятся автономными. Автономной является наука, искусство, государственная жизнь, экономическая жизнь, вся общественность и вся культура. Этот процесс дифференциации и автономизации и есть то, что называется секуляризацией человеческой культуры. Была секуляризована даже религия. Искусство и познание государства и общества в новое время пошли секуляризованными путями. Все сферы общественной и культурной жизни перестают быть связанными и становятся свободными. Это характерная особенность всей новой истории. Переход от средневековой истории к новой означает некоторый поворот от Божьего к человеческому, от Божьей глубины, от сосредоточенности внутри, от ядра духовного вовне, во внешнее культурное выявление. Этот поворот от духовной глубины, с которой были связаны человеческие силы, к которой они были внутренне прикреплены, есть не только освобождение человеческих сил, Но есть также переход на поверхность человеческой жизни, из глубины на периферию, переход от средневековой религиозной культуры к светской культуре, когда центр тяжести из Божьей глубины переносится в чисто человеческое творчество. Духовная связь с центром жизни начинает всё более и более слабеть. Вся новая история есть прохождение европейским человеком в Утии, всё более отдаляющегося от духовного центра, пути свободного испытания творческих сил человека. Буркхарт говорит, что в эпоху Возрождения произошло открытие человека, открытие индивидуума. Но что означает это открытие человека? Вернее сказать, что внутренний человек был открыт в эпоху Средневековья, поскольку тогда происходила внутренняя духовная работа поскольку человек стоял тогда в центре христианской веры и христианского мира созерцания, но отношение к человеку было совершенно иное, чем в эпоху Возрождения. Эпоха Возрождения вновь открывает природного человека, в то время как христианство с момента своего явления в мир открыло духовного человека, нового Адама, в отличие от ветхого Адама до христианского мира. Христианство объявило борьбу природному человеку, борьбу с низкими стихиями во имя духовного выковывания человеческой личности, во имя искупления человека. Средневековое христианство природного человека связало, оно сковало силы человеческие, отвратило человека от природы в нем самом и от природы в окружающем мире. Природа в средние века была закрыта. Обращенность к природе была одной из основ античной жизни, она была связана с природой очень глубоко. Поэтому обращение к природе нового человека было связано с обращением к античности. Ренессанс — есть не что иное, как обращение человека к природе и обращение его к античности. Это обращение к природным основам человеческой жизни, это раскрывание творческих сил в природной сфере создают под почву гуманизма. Гуманистическое сознание, которое было порождено этим двояким обращением к античности и к природе, это гуманистическое сознание повернуло человека от духовного человека к природному человеку. Оно развязало природные человеческие силы и вместе с тем разорвало связь с духовным центром, оторвало природного человека от духовного человека. Это обращение к природным своим силам, это раскрытие нового сознания на этой почве создаёт юношескую уверенность человека в себе, в своих творческих возможностях. Сила человека безграничны, и нет границ человеческому творчеству в искусстве и в познании, в его государственной и общественной жизни. Человек новой истории переживает свой медовый месяц. Он ощущает освобождённость своих сил и глубочайшую связь с непосредственной природной жизнью и с античностью, которая была с природой связана. Замечательно, что именно в Италии, где произошёл расцвет творческих свобод человеческих сил, не было прямого восстания против христианства. В Италии, в сущности, всегда сохранялась связь с античностью через Рим, никогда не терялись связи с ней И античность не была чужда всей итальянской истории. В итальянском Ренессансе не происходило разрыва с католической церковью, было странное сосуществование с католической верой. Это сосуществование заходило так далеко, что папы являются покровителями Ренессанса. Ренессансный дух проявляется с необычайной силой в Ватикане. С этой стороны происходит обогащение самого католичества. Этим отличается темперамент романских народов от северного темперамента германских народов, который в конце концов привел к протестантскому восстанию. Темперамент итальянский и вообще романский со своей эстетической привязанностью к культу не приводил к такому революционному восстанию. Там было скорее положительное творчество, чем восстание против религиозного и духовного прошлого. В чём же заключается самая сущность обращения к природе и к античности? Это обращение было исканием совершенных форм во всех сферах человеческого творчества. Такое формальное начало в человеческом творчестве есть всегда ренессансное обращение к античности. Я не раз уже говорил о том, что для всего склада эллинской культуры существенно преобладание формы, которая достигает имманентного совершенства. Всякая попытка оформления мысли, художественного творчества, государственной и правовой жизни есть обращение к античности. Я думаю, что уже в патриотической мысли, поскольку в ней было обращение к Платону и Аристотелю, было оформление христианского духовного содержания эллинскими идеями. Но несоизмеримо могущественнее было обращение к античным формам на заре новых времен, Это искание новых совершенных форм носит двоякий характер. Обращаются прямо к античному искусству, к античной философии, к античному государству. С другой стороны, происходит искание совершенных форм в самой природе. Ренессанс так повернул человека к природе, что направил его творческие искания в сторону раскрытия совершенных форм в самой природе и через природу. предвещают направление искусства искания источника совершенства в совершенных формах самой природы. Всё искусство Ренессанса учится совершенству форм у природы, как учится и у античного искусства. В этом глубочайшая сущность ренессансного духа. Это было искажением совершенных форм для нового духа, прошедшего через средневековую историю. духа, не похожего на дух античный, но по-новому обратившегося к античному искусству, античному государству, ко всем формам античной жизни. В Ренессансе произошло бурное и страстное столкновение нового духовного содержания христианской жизни, которое возрастало на протяжении всех средних веков, столкновение человеческой души, заболевшей тоской по иному, трансцендентному миру, и не способны уже удовлетвориться этим миром с вечно возрождающимися и возрождающимися античными формами. То была душа, заболевшая жаждой искупления и обращения к тайне искупления, которые не знает античный мир. Душа, отправленная христианским сознанием греха, христианской раздвоенностью между двумя мирами, не способная удовлетвориться формами природной жизни, и культурные жизни античного мира. На Ренессанс наложила свою печать эта двойственность сознания, унаследованная от опыта Средневековья со всеми его раздвоениями на Бога и дьявола, на небо и землю, на дух и плоть. В нём сочетается христианское трансцендентное сознание, разрывающее все грани с имманентным сознанием античного натурализма. Весь Ренессанс ни на одно мгновение не был цельным, не мог быть возвратным к язычеству. Весь Ренессанс, основанный на бурном столкновении языческих и христианских начал человеческой природы, как вечных начал, имманентных и трансцендентных, был необычайно сложен. Всё это опровергает старое мнение, что Ренессанс был возрождением язычества, что в Ренессансе возродилась языческая радость жизни, обращённая к природной жизни. что с христианскими началами ренессансный человек окончательно разорвал, и вся эпоха эта была окрашена в какой-то единый цвет. Культурные историки теперь признают, что ренессанс является бурным столкновением двух начал, что в нём сильны и начало языческие, и начало христианские. Это особенно ясно можно увидеть по автобиографии Бенвенутта Челинни, который оставил замечательный памятник об эпохе Ренессанса. Бенвенутта Челлини может быть назван язычником XVI века. Он совершает самые ужасные преступления, характерные для его века, он кладет печать на свое время. Но этот же Бенвенутта Челлини остается христианином. В замке святого ангела его посещает религиозное видение. Если это верно для Бенвенуттача Линни, жившего в поздний период Ренессанса, наиболее удалившегося от средневековых христианских начал, то это еще более верно для более ранних стадий христианства. Все люди Кватрачента характеризуются такого рода раздвоенностью. Ренессанс обнаруживает невозможность в христианский период истории классического совершенства форм и классической ясности. Для духа христианского, для которого разверзались небеса, раздвинулись грани мира, для которого жизнь не может быть имманентно замкнутой, в этом мире невозможно достижение совершенных форм, тех совершенных форм, которых на вершине своей удалось достигнуть древнему эллинскому миру, который создал образ земного Эдема, совершенной красоты земной жизни. Это было возможно всего только раз во всемирной истории. И в истории христианской бывают попытки возрождения и возврата. Есть тоска по эллинской красоте, но в христианском мире невозможно уже на веки веков это достижение красоты и это достижение ясности и цельности духа. Потому что разорванность, которую вносит христианское сознание между земной и небесной жизнью, между жизнью временной и вечной, между имманентно замкнутым и трансцендентно бесконечным миром непреодолимо в пределах земной истории, земной культуры. Христианство создаёт тип культуры, тип творчества, в котором все достижения символичны. Так искусство христианского мира по природе своей неклассично, оно символично, но символические достижения всегда бывают несовершенны и никогда не обладают ясностью. ибо символическое достижение предполагает такую форму, которая является знаком существования чего-то, совершенного лишь за пределами данного земного достижения. Символ есть «мост», переброшенный между двумя мирами. Он говорит о том, что совершенная форма достижима лишь за какой-то гранью, недостижима в этом замкнутом круге мировой жизни. Эта недостижимость совершенства формы очень чувствуется в центральный период Ренессанса — Кватрачента. Этот период Великих Исканий отличается несовершенством форм. Это несовершенство земной формы говорит о неземном совершенстве. Искусство не создает совершенство, а говорит о тоске по совершенству, и символически эту тоску изображает. И это характерно для всего склада христианской культуры. Если взять различие архитектурной готической и классической, то это будет особенно ясно. В то время как классическая архитектура достигает здесь законченного совершенства как купол пантеона, готическая архитектура по существу несовершенна и к совершенству формы не стремится. Она вся вытягивается в какой-то тоске и томлении к небесам. и говорит, что лишь там, в небесах, возможно достижение совершенства. Здесь же возможно не достижение, а лишь томление, страстное по нём тоска. Эта невозможность составляет характерную особенность и всей христианской культуры. Христианская культура по своей природе не может быть завершена. Она обозначает начало вечного искания, томления, вытягивания вверх, и лишь символическое отображение того, Что за этими пределами возможно? Эта раздвоенность христианской и языческой души достигает наиболее острого и наиболее прекрасного своего выражения в творчестве величайшего художника-кватрачента Боттичелли. В искусстве Боттичелли эта раздвоенность ренессансного человека, это столкновение языческих и христианских начал достигает особенной напряженности. Весь творческий путь Боттичелли кончился тем, что он пошел за Саванароллой. Он пережил трагедию, подобную Гоголю, когда тот сжег под влиянием отца Матвея свои рукописи. В творении Боттичелли чувствуется невозможность достижения совершенных форм в искусстве христианской души. Чувствуется болезненный надолом христианской души, неудача в достижении культурного творчества. А Боттичелли говорили, что его Венеры покинули Землю, а Мадонны покинули небо. Эта невозможность пребывания на Земле совершенного образа Мадонны составляет характерную черту духа Боттичелли, в этом главная тоска его. Для меня искусство Боттичелли является самым прекрасным и в то же время научающим тому, что возрождение должно было претерпеть внутреннюю неудачу. Может быть, сущность и величие возрождения именно в том, что возрождение не удалось и удастся не могло, потому что невозможно античное языческое возрождение, невозможно возрождение совершенных земных форм в христианском мире. Для этого мира неизбежно искание совершенных форм и обращение к античным формам, но также неизбежно и глубочайшее разочарование в осуществимости этих форм здесь. манентное осуществление совершенства в культурном творчестве невозможно в христианский период истории. Неудача возрождения и есть быть может в величайшие его достижения, потому что в этой неудаче осуществляется величайшая красота в творчестве. В раздвоенных образах кватрачента достигается глубокое познание судьбы человека в христианский период истории, и даётся великий опыт того, в каких пределах возможна игра творческих сил человека, принадлежащего к христианскому периоду мировой истории. После явления Христа, после дела искупления, невозможно уже осуществление творчества в формах античного имманентного совершенства. На это могут возразить, что в Чинквиченто было достигнуто большее совершенство форм. В искусстве Микеланджело и Рафаэля будто бы достигается настоящее совершенство. Но изумительная судьба этой вершины совершенства итальянского искусства XVI века, это достижение высшей точки в искусстве Рафаэля, было началом падения Ренессанса. Уже в Рафаэле, в творчестве которого достигается совершенство композиции, начинается внутреннее обездушивание. В нём нет того внутреннего трепета, который чувствуется в искусстве Кватрачента. После искусства Квинквиченто начинается Болонская школа и школа барокко, которые обозначают отцветание Ренессанса. Обращение к былым творческим эпохам обыкновенно ведёт к тому, что они не просто повторяются, но происходит преломление старых и вечных начал в новых началах. В эпоху Ренессанса произошло непростое повторение, непростой возврат к античному творчеству, А произошло своеобразное преломление античных форм в новом духе, в новом содержании, изменившее все результаты. В конце концов, сходство между античным и ренессансным преувеличено. Совершенство античного в искусстве ренессанса нет, так как вообще никогда ничто не повторяется. Платонизм эпохи Возрождения очень мало походит на античный платонизм. как в области искусства, так и в области создания искусственных форм государственности, в которых не повторяется ничего похожего на формы античные. Это обман внешнего сходства. В действительности же вся творческая культура эпохи Возрождения гораздо менее совершенна, чем творческая культура периода расцвета эллинской культуры. Никогда, быть может, не превзойдённая в человеческой истории и вместе с тем гораздо более богатая своими исканиями и гораздо более сложная, чем более простая и целостная культура греческая. Внутренний дух новой истории, дух, вдохновлявший Ренессанс и продолжавший вдохновлять весь Ренессансный период не только V и XVI веков, но и всей новой истории, только теперь приходит к концу. Дух этот есть гуманизм. И он лёг в основу всего нового мира созерцания. Началась новая гуманистическая эра. Началось возрождение не только в Италии, но и вообще в Европе. Одним из величайших проявлений Ренессанса должно быть признано творчество Шекспира. Это было обнаружение той свободной игры творческих человеческих сил, которое началось после того, как человеческие силы были отпущены на свободу. Ренессанс повторяется во всех европейских странах, но величайший расцвет его совершенства в Италии. Гуманизм представляет собой закваску новой истории. Понять новый гуманистический дух значит понять самое существо новой истории, значит понять всю судьбу человека в новой истории, понять неотвратимость тех испытаний, которые человек переживает в новой истории до нашего времени, осмыслить и объяснить эти испытания. Я думаю, что в самой первооснове гуманизма заложено было глубокое противоречие, раскрыть которое и составляет тему философии новой истории. Все неудачи новой истории, неудачи в человеческой судьбе, которые отравляли радость творчества, все горькие разочарования, которые мы переживаем до нынешнего дня, основаны на этом коренном противоречии. Что же это за противоречие? Гуманизм по своему смыслу и уже по самому своему наименованию означает вознесение человека, постановку человека в центре, восстание человека, его утверждение и раскрытие. Это одна сторона гуманизма. Гуманизм, говорят, раскрыл человеческую индивидуальность, дал ей полный ход, освободил от той подавленности, которая была в средневековой жизни, направил её по своим путям самоутверждения и творчества. Но в гуманизме есть начало и прямо противоположное. В гуманизме есть основание не только для вознесения человека, не только для раскрытия творческих сил человека, но и для принижения, для иссякания творчества, для ослабления человека. Потому что гуманизм, обратив в эпоху Ренессанса человека к природе, перенёс центр тяжести человеческой личности изнутри на периферию. Он оторвал природного человека от духовного. Он дал свободу творческого развития природному человеку, удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественного центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека. Что человек есть образ и подобие Божье, что человек есть отображение в Божьего существа, гуманизм это отрицает. Гуманизм в преобладающей своей форме утверждает, что человеческая природа есть образ и подобие не божественной природы, а природы мировой, что он есть природное существо, дитя природы, созданное природной необходимостью, плоть от плоти и кровь от крови природного мира, и поэтому разделяющие ее ограниченность и все болезни и дефекты, заложенные в природном существовании. Таким образом, гуманизм не только утверждал самонадеянность человека, не только возносил человека, но и принижал человека, потому что перестал считать его существом высшего божественного происхождения, перестал утверждать его небесную родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное происхождение». Этим гуманизм понизил ранг человека. Произошло то, что самоутверждение человека без Бога, самоутверждение человека, переставшего ощущать и сознавать свою связь с высшей божественной и абсолютной природой, с высшим источником своей жизни, привело к разрушению человека. То начало, которое было заложено в христианском духе, возносившее человека, согласно которому он есть образ и подобие Божье, Дитя Божье, существо, усыновленное Богом, гуманизм не изверг. Христианское сознание о человеке начало слабеть. Таким образом раскрывается внутри гуманизма самоистребляющая диалектика. Гуманизм переживает разные стадии. Чем он ближе к источникам христианским, католическим и вместе с тем античным, тем прекраснее. тем сильнее человечество. Чем он более отдаляется от христианского средневековья, тем более порывает он с античными основами, тем более иссякают творческие силы и ослабляется красота человеческого духа. Это одно из самых несомненных и вместе с тем парадоксальных положений, которые раскрываются в новой истории. С этим связано страшное несоответствие между началом и концом гуманизма, Между началом, которое породило расцвет Ренессанса, в котором чувствовалось ещё это средневековая христианская католическая основа человеческой личности и была связь с античностью, и тем концом гуманизма, в котором совершается всё больший и больший разрыв с средневековыми католическими основами, а вместе с тем с античностью. Чем больше отходит человек в своих исторических путях и в своём сознании от начала средневековых, тем более отходит он и от начал античных и изменяет первоначальному завету Ренессанса. Античные начала в сущности никогда не были уничтожены, особенно у романских народов. Тот новый дух, который обнаруживается в новой истории, направляет человека по совершенно новым путям, не схожим ни с путями средневековой его судьбы, ни с путями его античной судьбы. Между тем, как духовных основ человека было в сущности две. античное, эллинское и средневековое, христианское или католическое. Это парадоксальное на первый взгляд утверждение блестяще подтверждает всю диалектику о человеке. Диалектика эта заключается в том, что самоутверждение человека ведёт к самоистреблению человека. Раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ведёт к иссеканию творческих сил. Страстное стремление к созданию красоты и совершенства форм, с которого начался ренессансный период истории, ведёт к разрушению и ослаблению совершенства форм. Это увидим мы во всех областях человеческой культуры. Ренессансный период истории есть великое испытание человеческой свободы. Оно было провиденциально неизбежным. Не могло создаться Царство Божье без такого свободного испытания человеческих сил. Средневековый замысел земной теократии не включал этого свободного испытания человеческих сил. Без свободы, свободного творчества не могло человечество прийти к Царству Божьему. Но одно дело — утверждать неизбежность этого процесса новой истории как какую-то неотвратимость и видеть глубокий смысл пережитых человечеством гуманистических блужданий. Другое дело — утверждать, что гуманизм по своим основам и путям заключает в себе высшую, подлинную правду, и что испытание человеческих сил и человеческой свободы оказалось на высоте. Я думаю, что человек прошёл через отпадание и падение. Он пережил их последствия, но пройти этот путь он должен был во имя величайшего смысла всякого свободного испытания. Это противоречие гуманизма и есть тема философии новой истории. Через раскрытие этого противоречия мы должны прийти к концу Ренессанса и к концу гуманизма, который мы переживаем в очень острой форме. Этим завершается новая история, и мы вступаем в какой-то совершенно неведомый период, четвертый период всемирной истории, не имеющий еще наименования. Это есть окончательное исчерпание гуманизма, окончательное изживание и исчерпание Ренессанса. Следующий период развития гуманизма в новой истории, совершающийся с внутренней неизбежной диалектикой после небывалой помощи манифестации свободного человеческого творчества в Возрождении, представляет собой эпоха Реформации. В эпоху Реформации миссию берет на себя другая раса. В то время как возрождение начинается на юге у народов романских, реформация есть достояние народов северных, по преимуществу народов германских. Реформация создается другим расовым темпераментом, в ней раскрывается иной дух. Реформация была религиозным восстанием человека, но восстанием человека не в форме положительного творчества, а в форме протеста и религиозного отрицания. Это связано как с положительными, так и с отрицательными свойствами германской расы. В германской реформации были некоторые черты германского духа, которые ставят его в некоторых отношениях выше духа романского. Это какая-то особенная углублённость, особенное стремление к духовной чистоте. Черты эти привели к тому, что возрождение и гуманизм приняли прежде всего религиозные формы. В романском католическом мире произошло творческое гуманистическое возрождение, которое не принимало формы восстания против католической церкви. Папы покровительствовали возрождению и сами были заражены духом возрождения. Но внутри католической церкви, в человеческой ее стороне, обнаружились гнилостные процессы, и против этого восстал дух протеста в германской расе. Это приняло не столько характер созидательный, сколько характер бунтарский. Обнаружение гуманизма в реформации означало и утверждение истинной свободы против насилия над человеческой природой, которая происходила в католическом мире, и, вместе с тем, утверждение должной свободы человека, в который человек начал уже истребляться. Это характерно для самого существа реформации. Она, с одной стороны, утверждает свободу человека, и в этом истинные её моменты положительные её призвания. С другой стороны, утверждает человека менее, чем утверждало сознание католическое. Эта, может быть, недостаточно ясная мысль, требует раскрытия. В то время как католическое христианское сознание утверждает существование двух начал, Бога и человека, утверждает самостоятельность человека перед лицом Бога, признаёт взаимодействие двух начал, самобытность двух природ, протестантское, лютеранское христианское сознание в конце концов утверждает существование только одного бога и божественной природы и самостоятельность человеческой природы отрицает. Это есть манизм, но манизм противоположный натуралистическому. Религиозное и мистическое сознание протестантизма утверждает одного бога и божественную природу, и отрицает самобытность человека, антологическую основу человеческой свободы. Лютер утверждал свободу религиозной совести. В протесте против католичества он утверждал автономность религиозного сознания человека, но он отрицал первооснову свободы человека. Он склонялся к учению блаженного Августина о благодати, которая не давала места свободе. Это очень характерно не только для реформации, но и для всего германского духа, который лег в основу германской философии, германского идеалистического мониста. Единое божественное начало раскрывается внутри человека, но отрицается самостоятельная человеческая природа лицом божественного начала. Сама человеческая природа для отвлеченной германской мистики и отвлеченного германского идеализма есть неистинная природа. не относящиеся к самому существу бытия. Такое учение было заложено уже в Реформации, и Реформация таким образом не только утверждала человеческую свободу, но и начала метафизически ее отрицать. В Реформации было не только гуманистическое начало, но и начало антигуманистическое. Кроме того, Реформация хотела истребить в христианстве языческое начало, Она враждебна античным эллинским истоком христианства. Реформация кладёт основание такому духовному течению, которое всё более и более разрывало с античной красотой и с античными формами. Это очень характерный и существенный момент во внутренней диалектике гуманизма. Мне важно раскрыть лишь основные моменты этой диалектики, чтобы перейти к основной теме о конце Ренессанса. Дальнейшим моментом этой диалектики было просвещение XVIII века, которое тесно связано с явлением нового человека в эпоху Ренессанса. Здесь мы видим уже начало саморазложения гуманизма. Просвещение XVIII века не напоминает по духу своему того первоначального расцвета человеческого творчества, которое мы видим в Ренессансе. В рационализме просвещения нельзя узнать той полной энтузиазма веры человека в силу своего познания, которую мы встречаем в эпоху Ренессанса. Там встречаем мы безграничную веру в способность человека проникнуть в тайны божественной природы. Этот необычайный подъем в познании тайн природы чувствовался и в теософических, и в натурфилософических течениях Ренессанса, ощущавших природу как божественную и живую. в которую человек должен проникнуть, с которой он должен слиться и в первых гениальных открытиях естествознания. В век просвещения, при всей его вере в разум, нет этой упоённости познанием природы. Начинается подрыв самого разума, понижение качества разума, потому что тот высший разум, который соединяет человека с божественным космосом, начинает тускнеть, связь с ним теряется. Это начало того уединения человека, отрывания от духовного начала, которое ведет и к уединению от жизни космической. Последствия этого мы видим уже в XIX веке. Такое же могущественное проявление гуманистического духа новой истории, как в Возрождении, как в Реформации, как в Просвещении XVIII века, мы видим и в Великой Французской революции. Это один из существенных моментов в судьбе ренессансного периода истории, в судьбе гуманистичного самоутверждения человека. Гуманистически самоутверждающийся человек неизбежно должен был прийти к тем деяниям, которые были совершены Великой Французской революцией. Испытание свободных человеческих сил должно было быть перенесено и на эту сферу. То, что в Ренессансе совершалось в науке и искусстве, что совершалось в реформации в жизни религиозной, что в эпоху просвещения протекало в сфере разума, должно было быть приведено и в общественное коллективное действие. В общественном коллективном действии должна была быть проявлена эта вера человека в то, что он, как природное существо, совершенно свободно и самочинно может изменять человеческое общество, изменять ход истории, что он в этом отношении ничем не связан, что он должен провозгласить и осуществить своё право и свободу. На этот путь вступила революция и совершила один из величайших гуманистических экспериментов. Революция есть эксперимент, которым проверяются внутренние противоречия гуманизма, задания гуманизма и результаты гуманизма, оторванного от духовной основы. Революция бессильно была осуществить свои задания, она не могла осуществить прав человека и свободной жизни человеческой. Она претерпела великую неудачу. Она осуществила лишь тиранию и поругание человека. Если была неудача возрождения, которое была великой манифестацией человеческого творчества, но бессильно было осуществить совершенство земных форм, Если была неудача реформации, которая, поманив свободой, обнаружила религиозное бессилие и приняла формы отрицания, а не созидания, то еще большая неудача совершилась в революции. Революция не удалась, и весь XIX век есть обнаружение этой неудачи французской революции и раскрытие духовной реакции, которая возникла в начале XIX века и идет до нашего времени, обнаруживая существо и смысл этой неудачи. Путём, на котором стояла революция, человек не мог осуществить своих прав и своей свободы, не мог достигнуть блага. Если в 89-м году революция движется пафосом прав человека и гражданина, пафосом свободы, то в 93-м году она доходит до отрицания всяких прав и всякой свободы. «Она пожирает самоё себя», обнаруживая, что в ее основании нет начала, которое онтологически укрепляет права человека. Обнаруживается, что права человека, забывающие права Бога, истребляют себя и не освобождают человека. Это показало духовная реакция начала XIX века, которая внесла глубочайшие мысли, оплодотворившие весь век. XIX век в значительной степени есть реакция против XVIII века и революции. Социализм, столь характерный для XIX века, был не столько порождением французской революции, он был также реакцией на французскую революцию. Реакцией против того, что французская революция не исполнила своих обещаний, не осуществила свободы, равенство и братство. Социализм есть материалистическое и атеистическое извращение теократической идеи. Социализм хочет осуществить благо человека, положив предел освободительному движению Ренессанса. Печальная история французской революции, основанная на гуманистическом самоутверждении человека, обнаруживает внутренние противоречия, не допускающее истинного освобождения и осуществления человеческих прав и порождающие неизбежную реакцию. Один интересный французский мыслитель Фабердо Оливе в своей книге «History Philosophiae du Genre Humane» делает попытку признать существование трёх начал в истории человеческих обществ. Необходимости, ле-эрестин, божественного провидения, ла-провиденс и человеческой свободы, ла-лаванта де ла хома, которые постоянно находятся во взаимодействии. Во французской революции действует начало человеческой свободы, человеческая воля против начала проведения, против божественного начала, в разрыве с ним, а реакция на революцию есть не что иное, как действие необходимости. Лаэлестин начинает вступать в свои права против человеческого произвола. Наполеон был орудием необходимости, восставший на человеческий произвол. На оргию человеческой свободы, на безграничную человеческую самонадеянность, оторвавшую человека от высших начал, обрушивается необходимость со всей своей силой. Это начало необходимости обрушилось и на французскую революцию. Удар необходимости был карой за ложь гуманистической свободы, в которой природный человек отрывается от человека духовного и перестает ощущать духовный смысл свободы. Реакция падает на произвол, но против свободы духовной бессильна эта реакция необходимости. В то время как первое возрождение было обращено к античности, дальнейшие возрождения, которые были в культуре XIX века, уже окрашены в цвет возврата к Средневековью. Таковы творческие искания человеческой личности в движении романтическом. Это есть то проявление гуманизма, но пытающиеся спасти человеческое творчество, оплодотворив его средневековыми началами. В средних веках ищут духовного питания для человеческого творчества. Романтическое возрождение хочет вернуть человеческому творчеству то высокое положение, которое связано с христианским сознанием, и этим предотвратить его падение. Это обращение к средневековым началам характерно также и для конца XIX века, когда происходит мистическое движение в известных кругах духовной культуры. Следует еще указать на то, что гуманизм достигает своего совершенного развития и вершины человеческого творчества, когда он удерживается на середине чистой человечности. Например, в германском возрождении, в гениальной личности Гёте. Это было последним явлением чистого, идеального гуманизма. Гердер увидел в человечности высшую цель истории. Он был последним настоящим гуманистом. Для Гердера человек – впервые отпущенное на свободу существо. Он стоит прямо. Человек по свободе своей – король. В гердеровском гуманизме образ человека еще связан с образом Божьим. Этот гуманизм религиозный, но религия Гердера вся в гуманности. Человек-посредник между двумя мирами. Человек создан для бессмертия, в силах человека заложена бесконечность. Пафос Гёрдера, как и Лессинга, был в воспитании человеческого рода. Цель человека в самом себе, то есть в гуманности. После германского возрождения Гёрдера и Гёте, после романтиков, гуманизм радикально перерождается и теряет связь с эпохой Возрождения. 19 век раскрывает начало уже прямо противоположное. Начинается кризис гуманизма и истекание ренессансного духа. Раскрываются противоположные бездны.